Глава пятая. Утром, стараясь ни с кем не встречаться, она неумело оседлала лошадку и покинула постоялый двор, стараясь также незаметно выскользнуть из города, пока не начали задавать вопросов и не распознали, что не совсем мальчишка. Огонек в персне упорно показывает на запад, что хорошо. Ютланд, скорее всего, остановился где-то в одном месте, а в этом случае она окажется возле него очень скоро. Лошадка на второй день пути начала заметно уставать. Мелизенда крепилась, но, когда впереди снова заблестела речка, остановила на берегу, прицепила к морде, торбу арбус сама с наслаждением рухнула на траву, сбросила сапоги, после чего сунула распухшие ступни в холодную воду. Возле пальцев появились мелкие рыбешки. Начали деликатно покусывать мягкими губами. Мелизенда так повизгивала от щекотки, что лошадка перестала щипать траву и, насторожив уши, воззрилась на нее в удивлении. «Лопай!» сказала Мелизенда по-хозяйски. Я тоже изволю перекусить, а потом, может быть, сегодня уже отыщем того, с кем не придется прятаться. Корвинус как-то говорил, что молодые восстанавливают силы быстро. И в самом деле Мелизенда чувствовала себя измученной и разбитой, когда сползала по конскому боку на землю. Но стоило перекусить и чуть-чуть полежать на мягкой травке, как снова ощутила сильнейший зов подняться в седло и упорно следовать зову. Сперва намеревалась двигаться вниз по течению в поисках моста. Но песчаное дно так заманчиво просвечивает под прямыми лучами солнца, что решилась пустить коня в брод, тряслась от ужаса, вдруг что-то цапнет прямо из золотого песка. Но в самом глубоком месте, возле того берега, вода поднялась только до стремян. А дальше лошадка сделала рывок и легко взнесла всадницу наверх по крутому берегу. На той стороне все та же степь, Мелизенда некоторое время направляла коня по лучику в персне, затем наткнулась на дорогу в том же направлении. Лошадка тоже вроде бы обрадовалась, копытца застучали бодрее. Так неслись довольно долго, Мелизенда ощутила голод, на ходу вытащила из сумки ломоть хлеба с мясом. С наслаждением вонзила зубы и подивилась, как это оказывается вкусно, если не за столом во дворце, а в дальней дороге. Деревья растут плотными группами помогая друг другу выстаивать против ветра, морозов и летней жары. Возле одного из таких рассмотрела небольшое село. Дома только-только строят, но половину Гая уже вырубили. Заезжать не собиралась, от людей лучше держаться подальше. Даже хотела проехать мимо, когда по дороге догнала телегу с мешками муки. Один молодой парняга держит возжи, управляя парой коней, второй сидит рядом и зевает во весь рот. Вот-вот свалится прямо под колеса их телеги. Этот Зивун, увидев ее в седле, крикнул «Эй, ты чего без мамки?» Мелизенда подала коня на обочину, чтобы парняга не дотянулся с телеги. Ответила дерзко «Это тебе нужна мамка, вон рот не закрывается, ворона прямо сейчас влетит». Возница покосился на нее веселым глазом, но промолчал, занятой лошадьми. А Зивун поинтересовался «Ты чего один? Я бы тебя держал возле печки или в люльке». «Герои едут», — ответила Мелизенда заносчиво, — «куда изволят». «Ух ты!» — сказал Зевун. «Да ты герой, оказывается. Правда, сопельки вон, до пояса, но все равно герой?» Возница буркнул, не поворачиваясь. «А что, тот мальчишка тоже не смотрелся героем». Зевун возразил. «Он не смотрелся, но когда я увидел его коня и хорта, то понял, что человек не совсем простой». Сердце Мелизенды застучало чаще. «Здесь проезжал настоящий герой?» Зевун потянулся, зевнул еще шире и сказал с великим удовольствием, «Да, теперь у нас разговоров будет на год, и детям перескажут, такое нечасто случается. Вон там, видишь, горы? Говорят, там живут дивы, но живут и живут мало ли кто где живет. Но на той неделе то ли день выдался у них без добычи, то ли еще чего, но двое спустились с горы и дошли до нашего села». Возница сказал зло, «Сломали два дома, начали хватать скот». Овец пожирали целиком, а коров разрывали на части и тоже съедали прямо на месте. Зевун молодецкий повел плечами. Сказал с таким восторгом, что и без того широкое лицо расплылось в стороны, ставши похожим на полную луну. А тот молодой герой остановил их обоих. Возница возразил. Он вмешался не из-за коров. Дивы схватили акулинду, а она так верещала и отбивалась в их руках, что герой услышал, когда проезжал мимо. — Да, — подтвердил Зевун, — Герою это герой. Как он мог мимо и дальше? Тут же повернул своего страшного коня и с грозным кличем... Возница уточнил. Он молчал. В том все и дело. За все время ни слова, я не представляю. Но так было еще страшнее. Мелизенда взглянула на них с настороженностью. — Что? Он бросился освобождать именно ту женщину? Зевун ответил философски. — Если бы не верещало, проехал бы мимо... — Что же он за герой? — спросила Мелизенда ядовито. — Герой должен геройствовать денно и ночно. Возница хмыкнул. — А если ему все равно? Вот не хотелось драться в этот день. А может, он дерется, когда пьяный? Или за деньги? — Тогда он не герой, — сказала Мелизенда. Герои должны быть бескорыстными. — И что, он освободил туакулинду? Акулинду? Зевун засмеялся довольно. — Причем вовремя. Они только-только содрали с нее платье, но больше ничего не успели. Он налетел, как черный вихрь, одному сразу разрубил голову до челюсти, а с другим дрался чуть дольше, но тоже не очень. Мелизенда спросила, стараясь держать лицо неподвижным. «А что так Акулинда Отблагодарила?» Зивун с плотояднейшей усмешкой развел руками. «Кто знает. Наверное. А как же иначе? Иначе будто бы зазря. Ну, пусть не зазря, но без благодарности как-то не закончено». За такое нужно сказать хотя бы спасибо, а как, еще женщина лучше всего может сказать спасибо. Тем более, — поддержал возница, — Дивы сами все подготовили. Герой подхватил ее голую к себе на коня и куда-то увез. Она потом клялась, что прямо к ее родителям, но как-то вроде не совсем так уж скоро. — К утру появилась, — сказал Зивун, может, она под кустиком ночь провела, так что все пристойно. Она же спасена, вот что главное. Мелизенда процедила сквозь зубы. «Да, главное, что спас ее шкуру!» Она пустила коня вперед. Возница крикнул вдогонку. «Да там и под шкурой было такое сладкое мясцо!» Ветер засвистел в ушах у Мелизенды. От обиды хотелось кричать и плакать. Но почему это он освобождает каких-то толстых баб? Почему те дуры с куриными мозгами постоянно лезут в лапы дивов? К вечеру впереди начали подниматься башни города. Дорога решительно повела прямо к распахнутым воротам. Мелизенда поколебалась. В городе людей слишком много, но в лесу или у дороги ночевать страшновато, лучше уж в гостинице. Нужно только держаться нелюдимо и неприступно. Пусть думают, что мальчишка старается выглядеть взрослым и не пристают. В гостинице, как она заметила сразу, она не одна такая, что старается не привлекать к себе внимания. Даже ужин некоторые заказали в свои комнаты, не желая появляться на людях. Она тайком сверилась с колечком, поинтересовалась у слуги, что разнес еду и возвращался с пустым подносом. «Здесь останавливаются все, кто едет через город?» Он кивнул с гордым видом. «Да, это пока единственная гостиница. Строит еще одну, но та все равно поменьше и не в таком выгодном месте». «Всадник на черном коне», — сказала она, — «что недавно побил двух дивов в селе неподалеку. Останавливался здесь?» Слуга покачал головой. «Да». Заезжал такой, его сразу заметили. Нет, он проехал мимо и дальше, как все они делают. Мимо и дальше. Такая у них натура. «Кто он?» Спросила она настойчиво. «Почему не остался?» «Герой на черном коне?» Переспросил слуга с интересом. «Никто в городе о нем ничего не знает. Разве что Кривой Ясень, он в городской управе. Этот и живет чуть ли не вечно, или отпись ведет вообще изначально. До него тоже вели, теперь он ведет». Она спросила недоверчиво. «Он может знать про этого всадника?» Слуга сдвинул плечами. «Если он не знает, тогда вообще на свете никто ничего не скажет. Ладно, я тоже люблю поговорить о героях и подвигах, но нужно бежать. Хозяин рассердится». Мелизенда проводила его долгим взглядом. «Значит, утром первым делом нужно побывать в городской управе». Утром, наспех позавтракав, она поспешила в центр города. Там, в небольшом водоеме, огражденном камнями, Женщины стирают на досках белье. К каменным стенам пристроены навесы, под которыми торговцы продают свои товары. Народ одет беднее, чем в Вантите, но выглядит живее. Все спешат забоченным озабоченным видом, жизнь кипит. Когда начала расспрашивать о городской управе, ее направили через площадь к самому крупному зданию, а оттуда в подвалы, где в конце концов отыскала городского летописца в тесной комнатке. Из мебели здесь всего два стола и на обоих высятся две стопки толстых и с виду очень ветхих книг, зато вдоль стен целые стеллажи с толстыми пухлыми книгами в переплетах из дерева и даже меди. За столом согнулся над рукописью старый и согбенный от постоянного корпения над рукописями мужчина, но когда бодро и настойчиво простучали ее каблучки на входе, обернулся, сказал с великим неудовольствием, «Тебе чего, мальчик?» «Здравствуйте», — сказала она вежливо, «Это все летописи этого города?» Он оглядел ее с головы до ног, очень недовольный. проскрипел старческим голосом, похожим на скрип просохшегося дерева под сильным ветром. «Шутишь, мальчик? Нашему городу семь лет отроду. роду. Это книги о наших краях и древних временах». «И все прочли?» — спросила она. «Тогда сможете рассказать мне о черном всаднике на огромном черном коне, с которым всегда рядом черный хорд с багровыми глазами?» Он взглянул на нее из-под «А тебе зачем такое, странный мой мальчик?» Мелизенда положила перед ним на стол золотую монету. «Я любознательный». Он хмыкнул. На монету даже внимания не обратил. Но она по движению его брови исчезла так, словно ее и на свете никогда не было. «Есть тайны», — ответил он хмурым голосом, «которых лучше не касаться. Самые безобидные из них просто отвратительные. Но есть такие, что если назовешь вслух, обязательно случится что-то недоброе». «Всадник на черном коне и с хортом рядом — это властелин подземного мира, безумный бог Патута». «Ох», — проговорила она испуганно, — «я вообще-то думал о другом всаднике, он тоже на черном коне и с хортом». «Что, их двое?» Летописец сдвинул плечами. «Всегда был один. Таких, как Патута, нет больше на свете. Ни на том, ни на этом. Но я тоже слышал что-то, хотя в такое не верю». О потути известно, что может мчаться и по нашему миру, миру живых. Он бог, ему все доступно. Но сам предпочитает свои владения, а они только внизу. А почему безумный? Он ответил со вздохом. Говорят, обезумел от любви к одной из женщин. Правда, она тоже непростая, а из чистейших небесных дев, что поставило перед потутой неодолимую преграду. Настолько неодолимую, что якобы обезумел от любви. Хотя, по мне, эта версия слишком красивая, чтобы оказаться правильной. Народ всегда облагораживает. А на самом деле могло быть проще. «Что?» — спросила она. «Что могло?» Он посмотрел с невеселой усмешкой. «Многое могло, мальчик. Но я сам, хоть и не верю в такое, но придерживаюсь версии, что обезумел из-за неразделенной любви». «Почему?» — поинтересовалась она. «Если не верите?» «Люблю красивое», — ответил он с иронией. Мужчины вообще-то романтичнее женщин, те за кастрюлями не видят мир, да и не хотят видеть. А мужчины в поисках прекрасного готовы идти на край света, а там срываться в темные бездны, пытаясь дотянуться до цветка у пропасти. Она спросила с недоверием. «Серьезно? А как же страсть к битвам, приключениям, поискам нового, даже к власти?» Он покачал головой. «Мой мальчик, скоро, скоро поймешь, все делается ради женщин». И все поиски нового, только чтобы удивить, обрадовать и поразить женщин. И все войны начинаются из-за женщин. Она сказала с мальчишечьим непониманием. «А разве это не глупость?» Он вздохнул, покачал головой. «Когда ты ехал к городу, видел цветущие поля. Здесь была мертвая, выжженная солнцем и степными пожарами земля. Даже звери избегали эти места». Разве что мелочь какая, вроде полевых мышей и сусликов. Но пришли эти глупые мужчины, распахали, что-то пустили под пшеницу, какие-то земли засадили яблонями и грушами, а что-то и вовсе соснами дубами. Она посмотрела на него в непонимании. А это при чем? Что глупые мужчины, — сказал он с ласковой насмешкой, — делают этот мир лучше. Да, воюют из-за женщин, а если это единственное, из-за чего воевать стоит? «Во всяком случае, лучше пусть воюют и улучшают мир, чем живут в покое, а мир медленно загнивает». Она сказала с прежней злостью, «А что, нельзя, чтобы не воевали, но мир развивался? Разве не было таких народов?» Он кивнул и сказал ласково, «Наверняка были, наверняка. Но, как видишь, выжили только те, которые воюют. Другие где-то в далеком прошлом, в таком далеком, что даже в летописях о них ни слова, ни намека». Наверное, и сказать было нечего. Она умолкла, потом буркнула, потому что старик смотрит на нее с ласковой насмешкой и словно бы ждет ответа. Неправильно это все. Он покачал головой. Пока отыщут дороги получше, это и будет правильный. Люди должны идти, искать, драться. Да за все драться. А лучше из всего – женщины. Мелизенда посмотрела на него с укором. Дедушка, вы так говорите, будто вам все еще 17 лет. «Разве с возрастом люди не становятся мудрее?» «Люди», — ответил он медленно, — «да, становятся, но мужчины нет. Мужчины долго живут молодыми, а многие вообще до конца жизни остаются молодыми, дерзкими и неумными. Со стороны смотреть странно, все верно. Когда старик мудро решает проблемы народов, а потом из-за одной единственной юбки делает непоправимые глупости. Но на этом стоит мир. И надо признаться, вообще-то стоит крепко».